Колодец долголетия Некогда семья Ляо из уезда Линьфань славилась долголетием. Потом семья переменила место жительства, и после этого ее новые поколения жили не дольше большинства людей. А в их прежнем жилище поселились другие люди, которые, в свою очередь, стали долгожителями. Тогда стали гадать, в чем секрет этого жилища, Заметили, что вода в колодце, красноватого цвета, начали копать вокруг колодца. Оказалось, что древние люди захоронили там большое количество киноварей. Сок киноварей проникал в колодец, и поэтому тот, кто пил из него воду, обретал долголетие.